Глава 19. Есть вещи, которые невозможно забыть, сколько бы времени не прошло, как бы сильно вы ни старались. Воспоминание о маленьком пальчике Скарлетт в сумке останется в моей памяти до самой смерти и будет преследовать минуты затишья и в ночных кошмарах. Я не помнила, как мы вернулись к машине или как стены храма вокруг нас исчезли. Только смутно помнила, Как Габриэль забрал у меня сумку и положил её в багажник. Наверное, к лучшему. Я хотела, чтобы она была как можно дальше от меня. Пока мы ехали обратно к дому Габриэля, единственное, что пробивалось сквозь туман моего ужаса, это странное, неуместное сейчас зрелище танцующих на улицах людей. Пока страх разъедал дыру в груди, через каждые несколько кварталов кто-нибудь в экстазе танцевал на перекрёстках. Наверное, дурацкий флешмоб, решил я. Их ликование совершенно не вязалось с бесконечными криками в моей голове. Если на меня так подействовал палец Карлетт в сумке, то в каком ужасе сейчас она сама. Даже думать не хотелось, как мучает её эта психопатка. Когда мы добрались до дома Габриэля, я сразу прошла в комнату, скинула окровавленную одежду и выбросила в мусорное ведро. Чтобы привести мысли в порядок, поспешила в душ, наполнив ванную комнату паром. Кровавые следы первого послания похитительницы по-прежнему оставались на зеркале, и я старалась не смотреть на них. И если я собираюсь спасти Скарлетт, нужно контролировать эмоции. Я шагнула под обжигающей струей, чувствуя, как горячая вода омывает меня. Кровь и вода вместе стекали в керамический поддон, пока я яростно терла кожу. Через несколько минут я вышла из душа и вытерлась полотенцем, стараясь не смотреть на окровавленное зеркало. По крайней мере, у меня есть доказательства, что Скарлетт жива, и что она действительно у похитительницы. Нагишом я прошла в комнату для гостей, выудила из кучи одежды на кровати чистую пару нижнего белья и натянула через голову чёрный сарафан. Трясущимися руками водрузила на кровать чемодан, открыла и в спешке побросала все вещи. Пока я собиралась, горячие слёзы катились по щекам, и я стиснула зубы, пытаясь заставить себя мыслить ясно. Мою лучшую подругу искалечили из-за меня. Мне не хотелось, чтобы и Габриэль благодаря мне стал мишенью для ЦРУ или Фейри. Он уже достаточно для меня сделал. Пора уходить. Я агент ФБР и сама в состоянии придумать, как вернуть Скарлетт. На сборы ушло удручающе мало времени. Запихнув все пожитки в чемодан, я направилась с ним в гостиную. Габриэль сидел на диване, склонившись над журнальным столиком. Пока я была в душе, он протёр содержимое моей сумки и разложил сушиться на полотенце. «Я почистил всё, что мог», — произнёс он извиняющимся тоном. «И... эм... я положил... Скарлетт...» — он откашлялся... «в лёд». Я тупо кивнула, подумав, успеем ли мы вернуть палец Скарлетт вовремя, чтобы от этого был толк. «Я ухожу», — тихо сказала я. «Не могу здесь оставаться». ЦРУ разыскивает меня и узнает, что мы связаны. А если похитительница свяжется с тобой здесь? Я покачала головой. Она знает, как меня найти. Зеркала есть повсюду. Спасибо тебе за всё. Я подошла к столику, взяла бумажник, сумку, ключи и сунула в карман чемодана. И с сомнением взглянула на нож. Ты его трогал? Габриэль покачал головой. Я был в перчатках. И даже в них почувствовал его голос. «Зачем ты хранишь его?» «Не знаю». Я взяла нож, и в тот же миг в голове раздался шепот. «Шлюха. Грязная пикси-шлюха». Не обращая внимания, я сунула нож в карман чемодана и собрала остальные вещи, оставив на полотенце телефон и карманное зеркальце. «Остальное можешь выбросить. Телефон, наверное, лучше разбить. Не нужно, чтобы ЦРУ меня отследила». «Какой у тебя план?» — спросил Габриэль. «У меня нет плана». «Кассандра, спасибо за всю твою помощь, Габриэль». Он поднялся, в его глазах светилась печаль. «Я отвезу тебя в отель». Я покачала головой. «Лучше не надо. Ты сейчас не в том состоянии, чтобы оставаться одной. Я отвезу». Я устало посмотрела на него. Габриэль ошибался. Он думал, что я разваливаюсь на части. Может, это и правда, но далеко не вся. Я слышала теорию, будто человеческое тело на 90% состоит из воды. Это не может быть правдой, но сейчас я на 90% состояла из печали. Но под печалью закипало кое-что еще. Там плавилась ярость. Я знала. Потребуется несколько часов, чтобы она разогрелась в полную силу, превратившись в адскую бездну гнева. Я подожду. Мне необходима эта ярость. Ладно. Отвези меня в отель. Где-нибудь в нескольких милях отсюда. Габриэль кивнул и забрал у меня чемодан. Идеальный джентльмен. Я спустилась за ним по лестнице, бесконечно благодарная за его присутствие в моей жизни. Внизу он открыл заднюю дверцу машины и положил чемодан на сиденье. Я плюхнулась на пассажирское место, тело ломило от усталости. Пока мои мысли блуждали, Я закипала от злобы. Габриэль завёл двигатель и помчался по тёмным улицам восточного Лондона. И я уставилась в окно, чувствуя, как ярость начинает клокотать в венах. Уже чувствовала, как сжимается челюсть. Мой стоматолог всегда говорил, что в конце концов я сотру зубы в пыль. И сейчас это казалось вполне реальным. Мы выехали на улицу Бентлгрин, и я уставилась в окно на толпу танцующих людей. На этот раз я присмотрелась внимательнее, и мой пульс участился. То, что я раньше приняла за экстаз, оказалось совсем другим. Их рты были широко открыты, но они не улыбались. Они гримасничали, движения были странно дёрганными, лица блестели от пота. Головы наклонены, в глазах застыло затравленное выражение. Одна из танцовщиц, мимо которой мы проехали, оказалась пожилой женщиной. Она билась и дёргалась на одном месте. Лицо её превратилось в маску боли, по щекам текли слёзы. — Что за чертовщина? — пробормотал Габриэль. — Ты это видишь? — спросила я. — Вижу. Он притормозил, и мы медленно поехали мимо тротуара. Раньше я думал, что они танцуют. Это похоже на... на заклинание или что-то в этом роде, да? — Да. — я судорожно вздохнула. И оно наверняка действует на всех людей, поэтому я бы не стала слишком тормозить. Дальше мы ехали молча. Несмотря на мои предупреждения, Габриэль дважды останавливался и спрашивал двух разных танцоров, не нужна ли им помощь. И оба раза не получил ответа. Когда он приблизился к ним, я почувствовала их дикий страх. Он пульсировал, воспламеняя мое тело силой. Я упивалась им без колебаний, хотя и почувствовала укол вины за то, что питаюсь их ужасом. Но мне понадобится вся сила, какую только могу заполучить, чтобы вернуть лучшую подругу. Симпатичная брюнетка на ресепшене Тауэр Бридж Хилтон нашла мне одноместный номер. Не представляю, сколько я уже должна Габриэлю, но как только я снова получу доступ к банковскому счету, верну ему все с процентами. Во время регистрации у Габриэля зазвонил телефон, и он вышел на улицу поговорить. Наверняка кто-то докладывал ему о том, что мы видели по дороге сюда». Администратор протянула ключ-карту, и я покатила чемодан к лифту. Пока он поднимался на третий этаж, я закрыла глаза. Тело гудело от полученной из впитанного страха дикой энергии. Двери лифта открылись. Я прошла по коридору с белыми стенами к номеру 303, вставила ключ-карту и получила в награду прондительный писк. Толкнула дверь, включила свет и увидела, что послание от похитительницы уже поджидает меня в номере на зеркале в полный рост. Я в ужасе уставилась на него. Сердце бешено колотилось о ребра. Быстро закрыла дверь и прочла сообщение, почти сразу поняв смысл. Поскольку у меня не было телефона, я схватила с прикроватной тумбочке ручку и бумагу и поспешно переписала весь текст. Потом бросилась в ванную, схватила маленькое полотенце, намочила в раковине и вернулась в комнату, чтобы стереть послание с зеркала, прежде чем Габриэль зайдёт в номер. Я стёрла его наполовину, когда раздался стук и голос Габриэля. «Кассандра?» «Секундочку!» — в панике крикнула я. «Я в ванной!» Стремительно протерев зеркало, я сунула окровавленное полотенце в шкафчик под раковиной в ванной комнате, метнулась к двери и открыла, загородив с собой проход. Габриэль стоял на пороге с взволнованным лицом. «Всё в порядке? Ты выглядишь испуганной». «Прихожу в себя», — ответила я. «Ладно, мне позвонили из участка. Там идёт совещание по поводу последних событий. Танцоры». Возможно, очередное нападение. Наши криминалисты обсуждают, что это. Токсин от какого-то химического оружия или общий психоз. Думаешь, очередная террористическая атака Фейри, как и взрывы? Такое происходит не в первый раз. Страсбург, 15 век. Танцевальная чума унесла сотни жизней. Тогда в этом обвинили Фейри. Я кивнула, припоминая. Мы изучали это в курсе аномальной психологии. Современная наука приписывает это общему психоду. Фалеа Плюзьер. Безумие многих. Или галлюциногенным грибам. Та же самая дерьмовая теория с паранией, которая, как считается, объясняет процессы над салемскими ведьмами. И дебаты продолжаются. У тебя нет версии, какова цель всего этого? Я покачала головой. Чтобы вселить ужас? Думаю, кто-то питается им. Кто-то кроме меня. Детектив медленно кивнул, задумавшись. Ладно, мне пора. Держи меня в курсе, когда похитительница снова выйдет на связь, хорошо? Конечно, сцелгала я. Если понадоблюсь, позвони на ресепшен и попроси соединить с моим номером. Как только смогу, куплю новый мобильник. Габриэль кивнул, изучая меня своими карими глазами, а потом, к моему удивлению, заключил в теплое объятие. Я прислонилась к нему, вдыхая его свежий запах и слушая стук его сердца. «Ты не виновата», — шепнул он знаю. Бросив на меня последний взгляд, Габриэль повернулся и ушел, а я смотрела, как он идет по коридору к лифту. Слеза скатилась по щеке. Я вытерла ее и вернулась в номер. Огляделась. Чистые белые стены, огромное белое пуховое одеяло. Взгляд скользнул по бумаге, на которую я записала послание. Расплавленная ярость в голове, подпитывая разум и распаляя желание отомстить. И вместе с этой закипающей яростью в голове начал зарождаться план. Но мне понадобится больше времени, а значит, придется выполнить следующее задание. А Габриэль ни за что на свете на это не согласится».